Руководителей купола было пятеро: один президент и четыре директора. Лишь президент, молодой, стройный, красивый, гибкий, ощутимо сильный, имеющий право решающего голоса, сменивший на этом посту прежнего крёстного отца, не имел клички. Все звали его, несмотря на молодость, Георгием Георгиевичем. Остальные носили имена по принадлежности к тем или иным кабинетам, которыми руководили в официальной жизни: лётчик, банкир, мэр, шериф. Алёчек, бывший замглавкома ВВС, работал в Генштабе Министерства обороны. Был там вторым лицом и самым молодым генералом, получившим звание в возрасте 29 лет. Весной ему исполнялось 30. В куполе он курировал работу военно-промышленного комплекса, а руководимый им клан контролировал до 50% акций ВПК. Банкир отвечал за финансовую кредитную политику Центрального банка, а также чего никто из его подчинённых и членов правительства не знал, был главным хва-мач-монитором мафии, то есть объединял и координировал сеть ее банков. Мэр, естественно, работал в мэрии столицы и одновременно был главным координатором купола по связям с другими подобными организациями в СНГ и во всем мире. А его клан контролировал всю торговлю в Москве и других крупных городах России, кроме разве что торговли наркотиками, контролируемой юго-западной группировкой чечено-таджикской узбекской мафии. Шериф, будучи шпилевым генералом, то есть куратором силовых министерств, добрался до Генеральной прокуратуры, а по сему имел особый статус дженэрози генерала внутренней разведки, то есть был вторым лицом в куполе, хотя явно метил в первый. Глядя на его интеллигентное умное лицо с доброй складкой губ, не верилось, что он способен не только на выстрел в лицо, но и на удар ножом в спину, выражаясь фигурально. Но был он куда более масштабной фигуры, чем остальные директора. Все они, разные по возрасту, опыту, характеру, физическим и психическим параметрам, сходились в одном жажде власти. Кроме пятёрки Купола на совещании присутствовал Хасан Ибрагимов, руководитель security, службы охраны и безопасности, которому Георгий Георгиевич доверял почти как себе, хотя предпочитал критиковать любой его шаг. Именно поэтому главный security-мен врагов среди коллег не имел. Официальным местом работы Ибрагимова по званию майор было управление Т Федеральной службы контрразведки, но об этом знал только шериф и Георгий Георгиевич. Совещание началось со сводки незаконченных или неудавшихся операций и перечисления виновников неудач. По сравнению с прошлым кварталом процент нормального баланса, соотношение удавшихся дел к срывам в результате действий сил охраны правопорядка, остался прежним. Но возрос процент провалов по вине спецкрима. Чистилище набирало очки и становилось второй силой в государстве после Купола. С ним теперь приходилось, если и не делиться, то считаться, что снижал эффективность работы и уезвляло самолюбие не только государственных чиновников из аппарата силовых ведомств, но и отцов Купола. И последняя акция чистилища, не попавшая в сводку, закончил ровным голосом Георгий Георгиевич. Сегодня днём чистильщики забрали из спецклиники ФСК своего раненого работника, некоего Ареставу. Определить, кто именно это сделал, наш секьюрман, к сожалению, не смог, косой взгляд на обманчиво расслабленную фигуру сохранявшего невозмутимости Ибрагимова. Известно лишь то, что оперов было всего трое. То есть операция была проведена на уровне А-класса. Нам такие удаются очень редко. А не может всё это быть блефом, спросил лётчик, привычно теребя густые усы для придания частилишю авторитета. Просто не верится, чтобы в фискалы допустили такой прокол. позволили унести человека из спецучреждения, где мы ж безнаказанно не проскочит. Да, кивнул Ибрагимов, в этом деле много странного. И можно даже сказать мистического. Вошли трое, отметили охрану из подразделения Гамма, далеко не гражданских хлюпиков, забрали раненого и ушли, заметьте, без единого выстрела. Если вы так хорошо осведомлены об этом деле, почему же до сих пор не вышли на стоп-крим? спросил банкир, поправляя золотые очки. Начальник охраны и безопасности промолчал. Георгий Георгиевич усмехнулся. Все мы действуем в пределах возможностей и компетенции. Чистильщики пока работают чистильщики, хотя и мне непонятно некоторые моменты их успешных акций. По-видимому, среди чистильщиков находятся очень неординарные люди, экстрасенсы и суггесторы, обладающие паранормальными способностями. Поэтому выйти на стоп-крин будет непросто. Мне пришлось задействовать в прикрытии свой резерв, потому что чистильщики Похоже, вышли на нашу последнюю операцию. А что случилось? По любопытству у лётчик. На базу Шмеля совершено нападение. Вернее, единичный наскок одного из чистильщиков. Если это случайное попадание, нам ничего не грозит. Выявим чистильщика и ликвидируем. А если нет? В общем, думайте, господа. У кого появятся дельные предложения, милости прошу, выкладывайте. А пока предлагаю раз ослабиться. Мы собрались здесь не только за тем, чтобы обсудить возникшие затруднения. Хасан, ты свободен. Режим вечера по второй сетке. Начальник охраны кивнул и вышел. Евгений Якольевич, у вас ничего нового по финансам? Нет? Тогда начнём. Мэр молча вскрыл новую колоду карт, четверо из собравшихся играли в покер, а пятый лётчик любил наблюдать за игрой. Точно те же данные в виде сводок по мероприятиям МВД, Федеральной службы контрразведки ГУБО и соответствующих служб президента высветил Матвею дисплей его персонального компа, включённого в компьютерные сети и банки данных всех спецслужб. Коды выдачи информации и файлы входа в базы данных были предоставлены Соболеву и Вакиным, и начальником ГУБО Михаилом Юрьевичем Медведем лично. Проанализировав массив поступивших сведений, Матвей занялся индивидуальным поиском. Для начала он повторно запросил машины ФСК, МВД и Минобороны выдать ему всю информацию о горшине Тарасе Витальевиче и был неприятно удивлен, когда дисплей стал черным, а потом высветил красную тираду. «Прошу подтвердить полномочия». Матвей подтвердил, но даже код его допуска нон-стоп не возымел действия. Защита компьютерной сети спецслужб ответила заявлением «Степень секретности данной информации 4.0». Это означало, что Горшина в контрразведке знают, но уровень этого знания превышает возможности любого разведчика, как внутреннего, так и внешнего. То есть, судя по всему, информация о Горшине была доступна разве что начальникам управлений, да самому директору. А факт хранения в памяти машины информации о Горшине говорил о том, что кто-то из фискалов работал с объектами подобного типа в глубочайшей тайне. знать, которую не полагалось никому. Матвей хмыкнул, просидел перед экраном несколько минут в размышлениях и переключил поиск на других лиц. Через четверть часа он знал всё о Бреставе, а также о белом шмеле Юрии Степановиче, майоре спецбатальона щит управления Т Федеральной службы контрразведки. Спецбатальон подчинялся напрямую начальнику управления Т генералу Елынину и являлся по сути ударной силой управления, хотя предназначался для целей благородных. охраны правительственных структур и проведения антитеррористических мероприятий. Именно с него и надо было Матвею начать поиск утечки новейших образцов оружия по заданию Ивакина. Последней в ряду профессиональных розыскных мер стояла консультация по оружию. В принципе, Матвей, обладавший абсолютной памятью, хорошо знал и помнил вооружение армий стран СНГ и Запада, но отдельные характеристики последних разработок требовалось уточнить. Дело, ради которого его вызвали в столицу после 3 лет реактивации, состояло в похищении из базы экспериментального завода Арсенал партии новейшего стрелкового оружия, боеприпасов к нему и специальных приспособлений типа насадок стволов для стрельбы шировидными резиновыми пулями, наносящими сильнейший шоковый удар, а также приборов бесшумной стрельбы ПБС-95, подствольных гранатомётов ГП-101 и дипломат магазинов. Матвей внимательно прочитал скользящий по экрану текст. Из украденного оружия особого внимания заслуживал пистолет-пулемет ПП-93 «Анаконда», оформленный в виде рации, имеющий магазин на 30 и 49-мм патронов, принадлежащий к типу оружия так называемого «скрытого ношения». Габариты «Анаконды» позволяли носить его в карманах, под куртками и пиджаками, и даже под рубашками. Кроме того, было унесено 20 автоматов АКС-93У «Гном» калибра 5,45 мм с магазинами на 20 патронов. 10 автоматов повышенной точности А-93М под 9-мм патрон, обладающих большой эффективностью. 40-15 зарядных пистолетов «Волк-2» последнего поколения, знаменитых уравнителей шансов 45-го калибра. 8 пирожидкостных револьверов «Удар», выстреливающих струю пламени на 10 метров, а также партия 9-мм патронов, пули которых имели экспрессивную головную вакуум-полость и практически не давали рикошетов. При попадании в тело они разворачивались лепестками, увеличивая диаметр в четверть, и обладали исключительно сильным останавливающим действием. Матвей вернул на экран картинку с пистолетом Волк-2, качнул головой. Машинка напоминала Маузер, но выглядела более грозно и эстетично. Формы её были зализаны, безупречны и вызывали особое ощущение уверенности и силы. Эффективность подобного оружия обычно оценивается по дальности последнего броска, то есть на расстоянии 50 м. Так вот, у тех, кто попытался бы противодействовать обладателю волка, шансов не было, или почти не было. Если только сами они не имели подобного оружия или не обладали необходимой спецподготовкой. Матвей прикинул скорострельность пистолета, его мощь и убойную силу, покачал головой. Спецподготовку он обладал и мог бы справиться с любым вооружённым противником, а то с двумя и тремя. Но победа над соперником, вооружённым волком, была проблематична. Вспомнилась американская поговорка: "Господь Бог создал людей слабыми и сильными, а полковник Кольт уравнял их". Да, револьверы система Кольт сделали своё дело, и теперь в мир входило более совершенное и мощное оружие, способное убивать быстрее и мучительнее. Записав все полученные данные на дискету, Матвей выпил кружку кофе на кухне и задал компу последнюю задачу. Компьютер послушно выдал список необходимой литературы: труды по парапсихологии, экстрасенсорике, магии, эзотеризму и паранормальным явлениям. Потребность всерьёз заняться проблемой необычных способностей человека стала непреодолимой, да и интуиция подсказывала, что в скором времени знания эти ему здорово пригодятся.